И мы, видимо, испытывали смутное замешательство, почти что такое, как если бы у нас был общий п о с т ы д н ы й секрет. Возможно, мы даже боялись чего-то, что могло произойти, у з н а я об этом другие доноры. Но скажу еще раз: я не хочу изображать это к и н г с ф и л д с к о е время в слишком мрачном свете. В основном, особенно после того, как он спросил меня о своих животных, оно не было омрачено никакими тенями, оставшимися от прошлого, и нам было действительно хорошо. спокойно друг с другом. И хотя он никогда больше не спрашивал у меня совета насчет рисунков, он с удовольствием работал над ними в моем присутствии, и мы часто проводили после п о л у д е н н ы е часы так: я сижу на кровати, иногда читаю вслух, то м м и рисует за партой. Я думаю, мы были бы счастливы, если бы можно было растянуть это время надолго и гораздо больше таких дневных часов провести за болтовней, сексом, чтением вслух и рисованием. Но лето шло к концу. Томми набирался сил, вероятность получить извещение о четвертой выемке все увеличивалась, и мы понимали, что надолго ничего откладывать нельзя. У меня было как никогда много работы, и я не появлялась в Кингсфилде почти неделю. Приехала утром и помню, лило как из ведра. В палате у Томми была тьма, и слышно было, как из ж е л о бы за окном хлещет вода. Он только что ходил в общий зал завтракать с другими донорами. Но уже вернулся и теперь сидел на кровати с безучастным видом, ничем не занимаясь. Я вошла измученная. Нормального ночного сна у меня не было, бог знает сколько, и просто-напросто рухнула на его узкую койку, отодвинув его к стене. Я лежала так, лежала, и точно уснула бы, если бы Томми не теребил все время мои колени пальцем ноги. Наконец я села с ним рядом и сказала Томми: "Я вчера видела мадам." Не говорила с ней нет, но видеть видела. Он посмотрел на меня, но по-прежнему молчал. Я видела, как она идет по улице и входит к себе в дом. Рут все правильно написала: улица, дом, все сходится. И я рассказала ему, что накануне под вечер, поскольку так и так была на южном побережье, заехала в Литл Гэмптон и, как и предыдущие два раза, прошла по длинной приморской улице мимо домов, стоящих сплошными рядами. и носящих такие названия как гребень волны или морской вид до скамейки у телефонной будки. Я села и как и те два раза стала ждать, не сводя глаз с дома напротив, прямо как в детективном фильме. В п р о ш л ы е приезд ы я по полчаса и больше так просиживала и ничего, совсем ничего, но вчера было какое-то чувство, что мне повезет. Я была так вымотана, что едва не отключилась прямо на этой скамейке. Но потом подняла голову и сразу ее увидела, о нашла по улице в мою сторону. Просто что-то потустороннее, сказала я. Она была в точности такая же. Может, только лицо чуть постарело, а так никакой разницы. Даже одежда не изменилась, тот же элегантный серый костюм. Это не мог быть именно тот костюм, не знаю, выглядел как-то. Поговорить с ней значит не попыталась? Конечно, нет. Глупенький. Тише едешь, дальше будешь. Она не очень т о к нам была добра, если помнишь. Я сказал ему, что она прошла мимо меня по той стороне, ни разу не повернув ко мне голову. На секунду мне показалось, что она минует и дверь, на которую я смотрю, что р у т дала неверный адрес. Но мадам резко повернулась у калитки, в два-три шага промахнула коротенькую дорожку и скрылась в доме. Когда я договорила, Томи некоторое время молчал, потом спросил. Ты уверена, что не нарвешься на неприятности? Ездишь и ездишь куда тебе неположно. е А ты думаешь, почему я такая уставшая? Моталась круглыми сутками, чтобы успеть и туда и сюда. Но теперь хотя бы мы нашли ее. Дождь за окном лил и лил. Томи м лег набок и положил голову мне на плечо. Рут здорово о нас позаботилась, тихо сказал он. Все без ошибки. Да, это правда. Теперь дело за нами. Но ну и какой же план к э т Есть он у нас? Просто поехать к ней, поехать и спросить. На следующей неделе, когда я повезу тебя на анализы, я устрою так, чтобы тебя отпустили на весь день. На обратном пути заедем в Литл Гемптон. Томми вздохнул и глубже з а р ы л с я лицом мне в плечо. Со стороны могло показаться, что он не испытывает большого энтузиазма, но я-то знала, что он чувствует. Сколько времени мы все это обдумывали, отсрочки. Его теорию насчет галереи и прочее, и теперь вдруг пожалуйста, само собой, это немножко пугало. Если у нас получится, сказал он наконец, предположим. Вот она нам дала три года. Делайте, что хотите.